Я пытался собрать выкуп, который Аркоун хочет за мою дочь, с сожалением рассказал престор Бенни Джон. Но для этого мне пришлось бы расплавить каждую чашу и каждое блюдо в Аксуме, столько серебра он за нее требует. Вдобавок ко всему, он хочет получить огромные участки земли и десятки важных деревень. Если я уступлю их, это ослабит царство, и десятки тысяч моих подданных станут жертвами его тирании. Я могу провести ваше войско к крепости от Барсагет. Мы осадим ее и заставим Аркоуну отдать Масару. Мое предложение перепугало Престора Бенеджона. По-моему, это ему даже в голову не приходило. и Эфиопы так не воюют. — Я хорошо знаю, от Барсагет, крепость неприступна, — кратко сказал он. — У Аркоуна мощное войско. Мы бились с ним много раз. Мои воины сражались, как львы, но не могли победить его. Я видел Львов Престора Бенеджона в бою и понял, что он правильно оценивает свои возможности. С его войском не было никакой надежды взять штурмом от Барсегет и освободить Масару силой оружия. На следующий день я пришел к нему с новым предложением. «Великий император Аксума, царь царей, как ты знаешь, я принадлежу к народу Египта. Царица Лостра, правительница Египта, находится сейчас со своим войском у слияния двух рек, где соединяются два близнеца Нила». Он кивнул. «Это мне известно». «Египтяне без моего позволения вошли на мою территорию. Они роются в земле моей долины. Скоро я нападу на них и смету с лица земли». Пришел мой черед перепугаться. Престор Бениджон знал о строительстве гробницы фараона, и наши люди там подвергались опасности нападения. Я тут же соответствующим образом изменил свое предложение. «Мой народ искустен в осаде крепостей и сражениях», — пояснил я. «У меня есть влияние на царицу Лостру. Если ты отошлешь меня к ней в полной безопасности, ее дружба распространится и на ваш народ. Ее войска возьмут штурмом крепость и освободят Масару». Мое предложение понравилось престору Бениджону, хотя он и попытался скрыть это. «Что потребует царицеву плату за свою дружбу?» – осторожно спросил он. «Мы торговались целых пять дней, но в конце концов договорились». Ты позволишь царице Лостре копаться в земле твоей долины и объявишь землю по соседству запретными для своего народа. Твоим подданным будет под страхом смерти запрещено ходить туда. Это обещание я выторговал для своей госпожи. Оно обезопасит гробницу фараона от осквернения. Я согласен, — сказал Престор Бенеджон. — Вы доставите царице Лостре две тысячи лошадей, которых я сам выберу в ваших табунах. Этим я удовлетворил себя». «Одну тысячу». «Две тысячи», — твердо повторил я. «Я согласен», — сказал Престор бенни Джон. «Как только царица Масара будет свободна, ты позволишь ей выйти замуж за того, кого она себе выберет. Ты не станешь запрещать ей это. Это условие я припас для мемнонной девушки». «Это против наших обычаев, но я согласен». Когда мы захватим Адбар Сагет, Аркоун и его крепость передадут вам. Это условие ему очень понравилось, и он горячо закивал головой. И, наконец, египтянам можно будет оставить себе все трофеи, захваченные у Аркоуна во время боевых действий, включая легендарный голубой меч. Это условие я приберег для Тана. «Я согласен», — сказал престор Бенни Бениджон. По его лицу было видно, как царь доволен нашим соглашением. Он дал мне в сопровождении отряд из 50 человек, и на следующий день мы отправились к Кибуи. Я ехал верхом на прекрасном жеребце, которого царь на прощание подарил мне. До Кибуи оставалось пять дней пути, когда я увидел стремительно приближающееся по облака пыли. Затем разглядел колеблющиеся очертания колесниц в струях горячего воздуха. Приблизившись, колесницы выстроились боевым порядком и понеслись на нас полным галопом. Зрелище было величественное. Строи не держали превосходно, а расстояние между колесницами сохранялось настолько точно, что линия конницы казалась ниткой бус. Я спрашивал себя, кто командует отрядом. Колесницы подошли ближе, я прикрыл глаза от солнца, пригляделся, и сердце чуть не выпрыгнуло у меня из груди, когда я узнал упряжку первой колесницы. Это были утесы и цепь мои любимцы. Однако колесничего я узнал не сразу. Прошло три года с тех пор, как я видел Мемнона в последний раз. За это время 17-летний юноша превратился в двадцатилетнего молодого мужчину. Я успел привыкнуть к езде верхом с седлом и стременами и теперь привстал на стременах и замахал рукой. Колесница отвернула от основного строя, когда Мемнон узнал меня и помчалась к нам. «Мем!» — попил я. «Мем!» — и ветер донес до меня его ответный крик. «Тата! Клянусь молоком Исиды, да это ты!» Он остановил лошадей, спрыгнул с колесницы и стащил меня с лошади. Сначала обнял меня, потом отстранился и стал разглядывать на расстоянии вытянутых рук. Мы жадно смотрели друг на друга. «Тата, ты побледнел и похудел, из тебя кости торчат. А это что? Седина?» И потянул меня за виски. Мемнон стал выше меня. Талия у него была узкой, а плечи широкими. Кожа загорела и, смазанная маслом, Походила на полированный янтарь. Когда он смеялся, мышцы двигались на шее. На руках были защитные кольца из золота, а на голой груди сверкало золото доблести. Это кажется невозможным, но он стал еще красивее со времени нашей последней встречи. Напоминал леопарда, гибкого и стремительного. Мемнон поднял меня в воздух и поставил свою колесницу. "Веревожи, Я хочу убедиться, не потерял ли ты навык. Куда поедем?» «Назад, в Кибуи, мать рассердится, если я сразу не доставлю тебя к ней». Ту ночь мы провели у костра в стороне от отряда, чтобы поговорить наедине. Долго сидели молча и смотрели на серебристое сияние звезд. А потом Мемнон сказал, «Когда я думал, что потерял тебя, мне казалось, будто я потерял часть самого себя. С тобой связаны самые первые мои воспоминания. И я человек, который так ловко владеет словами, не нашел их для ответа. Мы снова замолчали, а потом он положил мне руку на плечо. — Ты видел потом эту девушку? — спросил Мемнон. Хотя вопрос прозвучал небрежно, рука его крепко держала меня за плечо. — Какую девушку? — переспросил я, чтобы подразнить его. — Ту девушку у реки, когда мы расстались. А там была девушка? — нахмурился я, как бы пытаясь припомнить. — А как она выглядела? Лицо походило на черную лилию, а кожа была цвета дикого меда. Ее называли Масара, и память о ней до сих пор тревожит меня по ночам. «Девушку зовут Масара Бенни Джон», — сказал я. Я провел с ней вместе два года в плену в крепости от Барсегет. И полюбил, так как нрав ее еще прекраснее, чем лицо. Он схватил меня обеими руками и стал безжалостно трясти. «Расскажи мне о ней, Тата, расскажи все, все, ничего не забывай». Вот так мы и просидели всю ночь у костра, разговаривая об этой девушке. Я рассказал ему, что она выучила египетский язык ради него, и что его обещание придавало ей силу в мрачные дни одиночества. А под конец передал послание, которое она выкрикнула со стен крепости. «Скажи ему, что я была храброй! Скажи ему, что я люблю его!» Мемнон долго сидел молча, глядя на языки пламени, а потом тихо сказал как может она любить меня? Она же меня не знает. «А ты разве знаешь ее лучше, чем она тебя?» спросил я, и он покачал головой. «А ты любишь ее?» «Да», — просто ответил он. «Так и она любит тебя так же». Я обещал ей тата. «Ты поможешь мне выполнить мое обещание?» Никогда в жизни не испытывал я радости, подобной той, какая переполняла меня, когда я поднялся на борт дыхания гора. Мемнон послал вперед гонца, чтобы предупредить о моем возвращении. И все ждали меня. «Клянусь, вонючими ногами Сета!» — заорал Крат. «А я-то думал, мы уже избавились от тебя, старый мошенник!» И он с такой силой прижал мне к груди, что чуть не сломал мне ребра. Тан схватил меня за плечи и долго-долго смотрел мне в глаза, а потом усмехнулся. «Если бы не ты, этот косматый Эфиоп убил бы меня. Однако ему повезло, когда он захватил тебя в плен». «Спасибо, старина!» Я увидел, как постарел Тан. В волосах тоже появилась седина. Под сухими ветрами саванна его лицо почернело, как гранитная скала. Маленькие царевны уже были не такими уж маленькими, но по-прежнему остались очаровательными. Они смущались, воспоминания обо мне угасли, таращили на меня глаза, когда я кланялся им. У бекаты, волосы стали цвета темной меди. Мне не терпелось снова завоевать их расположение. Ихутя, наконец, узнала меня. «Тата!» — сказала она. «Ты принес мне подарок?» «Да, Ваше Высочество!» — ответил я. «Я принес свое сердце!» Госпожа моя улыбалась мне, пока я шел к ней по палубе Беладьи. На голове у нее была легкая корона НМС с золотой головой кобры над лбом. Я заметил, что она потеряла один зуб, и дырка портила ее улыбку. Талия у нее стала шире, а тяжесть государственных дел избороздила морщинами лоб и оставила тонкие птичьи следы в уголках глаз. Однако для меня она оставалась самой прекрасной женщиной в мире. Лостров встала с трона, когда я опустился перед ней на колени. Это было знаком высшей благосклонности. Она возложила руку на мою склоненную голову и погладила ее. тебе слишком долго не было, Таита», — сказала она так тихо, что только я услышал ее слова. «Сегодня ты снова будешь спать у моей постели».